Чудовище не стало нападать сразу. Не доплыв до судна, с полсотни метров оно остановилось и поднялось над водой. Начало подниматься, вернее. Лениво так, неторопливо. Этот жуткий и вместе с тем завораживающий процесс занял несколько долгих секунд. Судя по всему, дракон был змееподобной тварью и, подобно змее, вытягивал шею все выше, выше. Из воды словно вырастало толстое чешуйчатое дерево, на вершине которого вместо короны высилась огромная и уродливая, обросшая полипами и водорослями голова с широкой пастью и маленькими неподвижными глазками. Глаза твари не моргая, смотрели сверху вниз на судно и снующих на палубе людей. «Ну и здоровенная же глиста, иметь ее медь», — присвистнул Костоправ, Да уж, здоровенное не то слово. Как там, сказал Аскел, это есть наша смерть или... В или сейчас как-то не очень верилось, а вот в то, что смерть... Пасть монстра была чуть приоткрыта. Казалось, он улыбается. За толстыми губами угадывался устрашающий чистокол зубов. Морской дракон покачивал тяжелой головой, будто гипнотизируя добычу. Драккар викингов тоже качался на слабой волне. Судя по всему, этот гад был двояко дышащим и одинаково хорошо чувствовал себя и на поверхности, и под водой. У основания массивного черепа виднелись жаберные щели, прикрытые костяными пластинами, чем-то напоминавшими маленькие крылышки. Ниже на шее топорщились широкие плавники, у которых сходство с перепончатыми крыльями было еще больше. Головники-крылья медленно шевелились, словно помогая гигантской змее подниматься из морской пучины. А может и правда помогая... Ну точно, блин, крылатый дракон, пронеслось в голове у Виктора. маленькое, в общем-то, судно викингов перед выросшим из воды живым столбом как будто утратило свои прежние размеры. Вооруженная команда отчаянных головорезов не казалась уже серьезным противником для такого мутанта. Однако викинги и не думали отступать. Да, они в панике разбегались перед обожравшимися мухоморами персерками и фалькирией, потому что искренне считали, что персеркров и валькирию невозможно победить. Но сейчас воины Аскела были готовы к бою. Видимо, дракона одолеть все-таки можно, иначе морские разбойники не выставляли бы черепа этих тварей на корабельных носах в качестве главных трофеев. И, видимо, Харсиру по нужна была новая драконья голова для западного похода. Игра в гляделки с тварью продолжалась недолго. Аскил что-то рявкнул. Две носовые бомбарды грохнули почти одновременно. Канониры целили по шее дракона. Крупная картечь снесла толстую защитную чешую и в клочья изорвала укрытую под ней плоть. Разлетелись в разные стороны густые, слизистые комья, брызнула кровь. Блеклая какая-то, неяркая. Однако срубить из пушек голову монстра не удалось. Повредить позвоночник тоже. Раненая тварь расверепела, По ушам резануло неожиданно тонкое шипение, переходящее в пронзительный свист. Вокруг судна взбурлила вода. Над волнами появились кольца длинного, извивающегося тела. «Фиг, гаси шланг, елы-палы!» — выдохнул Костоправ. Виктор тоже тихонько выругался Он догадывался, что морской дракон тварь не из мелких, но что она окажется настолько длинной, для него оказалась неприятным сюрпризом. Чудовище не уступало по размерам котловой гусе и, пожалуй, даже превосходило ее. Голова гадины снова втянулась в воду. Аскел едва успел выпустить очередь по открытым рваным ранам на ее шее, но и это, увы, не помогло. Драконий свист и шипение потонули в громком всплеске. А потом началось. Шуйчатые кольца норовили опрокинуть, обвить, раздавить и утянуть судно на дно. Дракар прыгал в бурлящей воде, как поплавок на снасти, в которую попалась крупная рыбина. Бухали самопалы, короткими очередями стрелял аскел, били лучники и арбалетчики, трещали доски и корабельный такелаж. Падали в воду вывешенные вдоль бортов щиты. Толстое драконье тело, наваливающееся на борта и палубу, кололи баграми и копьями, рубили мечами и секирами. Чешуя, конечно, защищала тварь, но не лучше, чем кольчуга или панцирь врага, которые при желании, определенном умении и должной силе все-таки можно пробить. «Пробивали» срубали чешуйчатые пластины, оставляли глубокие раны, лили на палубу холодную блеклую кровь. Однако и тварь не оставалась в долгу. Вот кого-то сшибло за борт ударом хвоста, вот кого-то зажало и размозжило в кольцах-тисках, а вот кого-то смыло волной, поднятой морским змеем. Русы дрались вместе со всеми. Когда тяжелая петля гибкого тела захлестнула основание мачты, именно они спасли дракар. «Ах ты ж, змеюка, подлюка, сука!» Взревел Костоправ, обрушив секиру на склизкую чешую. Лезвие ударило подернувшемуся телу под наклоном вскользь, что, впрочем, тоже оказалось неплохо. Тяжелая секира стесала приличный кус защитной чешуи. Спиток чешуек разлетелось по палубе, как осколки разбитого кувшина. Кровоточащий клок срубленной шкуры ляпнулся лекарю под ноги. Виктор и Змейка тоже успели рубануть по паре раз, кромсая незащищённое мясо. Василь глубоко под чешуйчатую шкуру твари всадил копьё. Наконечник скрылся во влажной плоти и, похоже, задел позвоночник. Живая петля дёрнулась и соскользнула с мачты за борт, унося засевшее в ране копьё помора. Но ещё две такие петли уже опутывали корабль с кормы и носа, сгребая в воду людей и опасно раскачивая драккар. Стрельбы больше слышно не было, у аскела закончились патроны, да и все свои самопалы викинги разрядили, стрелы тоже не свистели, мореходы отбивались в рукопашную и никак не могли спихнуть настырную тварь обратно в воду. Словно почуяв слабину людей, над поверхностью опять поднялась драконья голова на измочаленной шее, теперь монстр нависал над самым кораблем возле мачтового топа. Неестественно, широко раскрытая пасть демонстрировала тройной ряд зубов, в которых уже застряли чьи-то останки, обрывки одежды и фрагменты доспехов. Длинный раздвоенный язык твари трепетал, словно красный флажок на ветру. Сверху вновь доносилось шипение свист. Раз! Голова твари вдруг быстро опустилась к палубе, корабль словно клюнула гигантская длина шеи и ощипанная птица, и тут же поднялась над дракаром снова. Морской дракон схватил одного из дружинников Аскела. Виктору почудилось, будто он слышит хруст сминаемой человеческой плоси и легкого доспеха, не представлявшего, по всей видимости, никакой проблемы для мощных челюстей гада. Сверху брызнула кровь. И все. Добыча проглочена. Снова трепещет между загнутых зубов язык флаг. Монстр выцеливает следующую жертву. Раз! Еще один клевок, снова хруст, фонтан крови, чьи-то выскользнувшие из зубастой пасти кишки падают на палубу. Тварь быстро, почти не жуя, глотает человека, снова покачивает головой. В спасение уже мало кто верит. Этому судну вряд ли суждено украсить нос драконьим черепом, и команда Аскела пыталась теперь хотя бы нанести побольше урона морскому гаду.